Хранительница очага. Испокон веков женщин называли хранительницами очага. Но что это значит, очаг? Ведь это не только место, где готовится еда для семьи, где поддерживается огонь и тепло. Сохранение и устройство дома – это только лишь одна из функций женщин. Множество забот лежит на женских плечах. Она всегда должна думать о мелочах. Ведь каждая женщина знает, что из мелочей состоит жизнь. Самое важное предназначение хозяйки дома – Это объединение вокруг очага всех членов семьи. Способностью такой во все времена обладала женщина, глава рода. Да, это не ошибка. В традициях сегодняшней эпохи главой семьи принято считать мужчину. И это, возможно, правильно, ибо традиция – продукт времени и опыта предыдущих поколений. Сегодня так, вчера было иначе, а завтра, может, статься будет совсем по-другому. Пусть мужчина – глава семьи, но женщина остается главой рода. Глава семьи несет ответственность за семью, а глава рода – за весь род. Но род – это не только известные тебе родичи, ваши дети и внуки, это еще и предки, твои далекие и потомки, пока не родившиеся. Это и те, кого ты знаешь, и те, о ком не слышала никогда. Род – это не только люди, не только их биологические тела. Это еще желания и надежды, достижения и неудачи, успехи и поражения. Это знания и стремления муки и любовь. И все-все, что имеет отношение к семье, кто-то должен держать в своих руках. Древо рода – прошлое, настоящее и будущее. Вступая в брак и начиная новую жизнь в своей семье, всякая разумная женщина знает – по-старому больше не будет. Будут совсем иные заботы и стремления. Будет совсем другой уровень ответственности, как за себя, так и за близких. Семья – это не игра. Семья – это очень серьезно. Создавая семью, люди заявляют в мир свою потребность и стремление стать иными. Обрести иной уровень прав и большую самостоятельность. Независимость от родительской семьи дает большую свободу, но и накладывает новые обязательства. А как же иначе? Ведь новая семья – это пространство, куда рано или поздно придет новая жизнь. Новый человек – новая личность, новый уникум. И для него должно быть подготовлено пространство. И чем серьезнее мужчина и женщина относятся к этой своей миссии, тем более сильная и интересная личность может прийти в их жизнь. Почему существует такая связь? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны повернуться лицом к магии. Информации, которая может объяснить все. Магия – это ведь не только колдовство в самой примитивной его форме. Магия – это всеобъемлющее знание обо всем, что есть в этом мире, и умение этим знанием пользоваться. Магия – это умение заглядывать за завесу прошлого и будущего и вытягивать оттуда ту информацию, которая нужна, а не только ту, которая разрешена. Попробуем мы теперь прикоснуться к этим глубинам и сделать так, чтобы неявные мистические связи между людьми стали более зримыми и понятными для нас.